Тайные письмена. Август для меня особенный месяц. В августе я часто вспоминаю детство: запахи перезрелого лета, подсыхающих тополинных листьев и тёплой травы, звёздные грозди в небесной черноте, оранжевую пыль вечерних улиц, мягкий, уже непрочный жар дневной поры. Этот жар часто прогоняли северо-западные ветры. Сейчас мне кажется, что в те времена, в середине 20-го века, такие ветры, нордвесты, мысленно говорил я, дули над нашей Тюменью в каждом августе обязательно. Нордвесты не были ветрами плохой погоды. Они вовсе не грозили дождями, а только двигали в небе груды солнечных облаков. В этих груд лишь иногда появлялись подошвы сероватова-пасмурного оттенка. Прежде чем зашуметь над городскими крышами и тополями, ветры пролетали над железной дорогой, над насыпями и штабелями горячих от солнца просмалённых шпал, над складами и депо с полукруглыми крышами, над чёрными замасленными паровозами и бесконечными составами, замершими на запасных путях. Поэтому ветры пахли угольным дымком, смолистым деревом и грузами товарных станций. А мне казалось, что это запах далёких гаваней и грузовых причалов Атлантики. Моя первая книжка из тех, что вышли в Москве, называлась "Звёзды под дождём". По имени крохотной повести о мальчишке, который придумал сделать из чёрного зонта маленький планетарий. Но главная повесть в книжке была другая. про ветры, про ребят с воздушными змеями, про то, как под небом августа рождается крепкая дружба. Когда книжку напечатали, я хотел было послать её Константину Георгиевичу Поустовскому. Да, я представлял, сколько писем приходит ему каждый день, сколько всяких пакетов, посылок, бандэролей с рукописями начинающих авторов и с книжками таких, как я молодых счастливцев. только что получивших в столичном издательстве авторские экземпляры. Но думал, а вдруг у него все же найдется пара часов, чтобы прочитать мои повести. Ну хотя бы бегло, наискосок. Не исключено, что Константина Георгиевича привлечет эпиграф, который я взял из песни любимого нами обоими Александра Грина. «С первым ветром проснется компас». А возможно, наберёт внимание в письме на мои слова, что книжка подписана в печать 23 августа, в день рождения Александра Степановича. И, может быть, мастера тронет моё сделанное в скобках упоминание, что в этот же день, в этом 65-м году, у меня родился сын. Ведь Константину Георгиевичу известна радость, когда появляется наследник. мне представлялось, как через какое-то, понятно, что довольно долгое время, я получу ответ. И вдруг там, кроме обычных фраз с благодарностью за присланную книжку, я прочитаю несколько слов одобрения. Но вдруг, в самом деле. Ведь если верить читателям, не такая уж слабая вещь. Ещё до книжки, когда повесть напечатали в Пионере, пошли читательские отзывы, очень даже неплохие. А ребячий театр в одном московском интернате тут же поставил по той стороне, где ветер, спектакль и объявил автора своим школьным лауреатом. Ободряя себя такими мыслями, я написал письмо. Отыскал в справочнике Союза писателей московский адрес Паустовского. Тщательно запаковал книгу и конверт в хрустящую оберточную бумагу. И не пошел на почту. Не решился. Теперь думаю, что правильно сделал. Через много лет, читая письма Поустовского, я поймал себя на том, что всё чаще как бы пускаю по параллельным путям две жизни: его и свою. Где был он, когда я, тюменский пацанёнок, пошёл в первый класс? Какую книгу он писал, когда я понёс в редакцию газеты Тюменский комсомолец свои первые стихи? Что делал, с кем разговаривал он, когда мы студенты в 58 году обсуждали судьбу Постернака и сквозь зубы ругали власти. Кстати, я в ту пору Постернака знал очень слабо, но помнил, что его строчки по Устовски взял эпиграфом к своему Чёрному морю. Придётся всё, лишь тебе не дано примелькаться. Этого было достаточно, чтобы понять, какой поэт Борис Постернак. Ну и так далее. Возможно, кому-то такая игра, а впрочем, и не игра вовсе, покажется странной и даже не скромной. Но, во-первых, это получалось само собой, а во-вторых, я никому никогда про такое своё занятие не рассказывал. Я просто как бы жил рядом с человеком, который многому научил меня в писательском деле и в жизни. И вот я узнал в конце концов, что осенью 65-го года Паустовскому было явно не до писема Бандеролей. Старый, усталый, измученный астмой он делил свое время между заграничными поездками и больницами. Ну, больницы — дело неизбежное. А как у него хватало сил для поездок? Значит, неуемная жажда жизни, желание видеть мир были сильнее утомления, сильнее тяжких хворей. Я читаю письма и путевые очерки Поустовского и вижу его на площадях Рима, на фантастических улицах болгарского Созопола, на набережных Сены. Вижу и сами эти площади, улицы, набережные, поскольку описание мастера даже в коротеньком письме выпуклый и красочный, как стереокино. Вижу, например, как он, склонившись над низкими прилавками седых молчаливых букинистов, Листает забытые книги о путешествиях и осторожно берёт за шелестящие края старинные карты. Те карты, что рисовали безвестные французские лейтенанты в середине XIX века, проникavшие в глухие джунгли Африки. Те карты, на которых в Южном океане ещё нет Антарктиды, а Сибирь называется Тартария. Те, что составляли штурмны давних экспедиций, впервые достигших неведомого берега. Паустовский не раз писал о своей привязанности к географическим картам. В самом деле, без этой любви не было бы коробу Гааза, Мещерской стороны, Черного моря. Мне нравится перечитывать у Константина Георгиевича описание старинных карт, которые он видел у букинистов. Вот одно из них. Дряхлые географические карты с видами на полях безлюдных поселений Южной Америки и Африки, где улицы заросли могучими агавами, с ландшафтами знаменитых водопадов и поднебесных гор, лежали на прилавке рядом со старыми картами, отпечатанными в Англии. Они были выгравированы очень чисто и тонко, а на одной из них, тоже на полях, были рисунки прославленных английских кораблей, таких как Бигль, и били рафонт. Представляя, как билось сердце писателя-путешественника, и какое горькое сожаление он испытывал от того, что нет франков для покупки этих сокровищ. Впрочем, описание, которое я здесь привёл, сделано ещё до той поры, когда я хотел послать по Устовскому книгу. Оно из очерками мимолётный Париж о поездке в 1957 году. А я в ту пору что Да, я рисовал свою карту в общей тетради с красными корочками. Разлиновка клеточного листа напоминала градусную сетку в меркаторской проекции. Тонко отточенным карандашом, сидя под стеной одинокой степной мазанки, я выводил контуры фантастического полуострова, на котором располагалась страна Синей чайки. Тогда, осенью 57-го, я был со студенческим отрядом на целине в Хакасии. и в редких перерывах среди работы, а то и по ночам, писал повесть о сказочной стране. А для повести необходима была карта, с городами и горами, с заливами и островами. Карта получалась лучше, чем повесть, навыков в картографии было у меня больше, чем в литературе. Фантастические карты я любил рисовать еще в дошкольные годы. Мне приятно думать сейчас, что маленький Костик по Устовски, почти за полвека до меня, в своём заросшем старыми каштанами Киеве любил заниматься тем же. Впрочем, игры с географическими картами во все времена были любимым делом для мальчишек. По крайней мере, для тех, кто мечтал о дальних странах и путешествиях. В прежние времена таких ребят было много. Да и сейчас ещё встречается, как ни странно, До сих пор не все хотят быть директорами всяких ООО, маклерами, дилерами, дистрибьюторами и хм, <фу>, фу, язык сломаешь. У меня есть очень старая, изданная в 1785 году книжка. Я купил её когда-то в московской букинистической лавке. Это собранное в единое под твёрдым переплётом тетрадки первого российского журнала для детей Детское чтение для сердца и разума. печатал его в Москве известный просветитель Николай Новиков. Тот самый, который был издателем знаменитого трутня, за что и потерпел от матушки императрицы. Книжка пухлая, но небольшого формата, в потрескавшихся кожаных корочках. На первом свободном от текста листе надпись порыжевшими чернилами: "Сия книга принадлежит Ивану Панаеву". уж не тому ли знаменитому сподвижнику Некрасова. Конечно, имя и фамилия не редкое, да много ли было в позапрошлые века Иванов Панаевых, которых интересовали такие книги? Если отвлечься от стилистической манерности той эпохи, то читать этот журнал поза позапрошлого века интересно до сих пор. А для педагогов, мне кажется, даже и полезно. Есть вещи, которые не стареют с веками. В нескольких номерах напечатана переписка отца с сыном изболованным дворянским отпрыском лет 10-12. Отец, весьма неглупый мужчина, отправил сына из столицы в деревню к своему брату, чтобы дитя, проведя месяц у дядешки, познало жизнь близкую к земле и природе. Дитя, избалованное петербургским бытом и подобстрастными слугами, познавать такую жизнь сперва не хотело. Потом-то, в соответствии с задачей нравоучительного редактора, оно осознало пользу и преимущество сельского бытия. Но в первых письмах его о сплошные вопли и жалобы. В частности, ядовитый рассказ, что его двоюродным братом даже неизвестно такое светское развлечение, как игра в карты. Вчера я спросил у Петра: "Брат, нет ли у тебя карт?" "Есть", отвечал он. "Какие тебе угодно? Пойдём со мной". Но представьте себе, может ли что-нибудь быть досаднее? Пришедши в ту комнату, где надеялся я найти карты, брат мой поднул мне несколько ландкард. Я не знал, смеяться ли мне над ним или бранить его. "Я просил у тебя карт", сказал я. "Карт, которыми играют". "А это что ж", отвечал он. "И это карты, которыми мы играем". "Играете?" спросил я. "Как это?" Он принёс мне коробочку с подклеенными бумажками, на которых написаны были имена разных провинций и городов. Из этой коробочки, говорит он, вынимаем мы иногда по нескольку билетцев, и батюшка заставляет каждого из нас приискивать на карте тот город, имя которого он вынул, и после что-нибудь о нём рассказывать. Это бывает для нас очень весело. Хотел бы я знать, что в этом есть весёлого. А весёлого, на мой взгляд, было немало. Точнее, заманчиво, зовущего в дальние края, говорящего о бескрайности мира, особенно в те времена, в эпоху Екатерины Великой, когда была ещё масса неоткрытых земель. Я хорошо представляю себе бледного городского мальчонку в паричке с косицей, в тесном шёлковом камзольчке и кружевах, который с капризным лицом сперва сидит в сторонке, когда его двоюродные братья заняты азартной географической викториной. Потом незаметно придвигается ближе. Еще. Ну, мальчишка же, как и все, хотя и немало избалованный в своем столичном доме. Потрескивают свечи, а листы с тонко оттиснутой гравировкой морей, заливов, островов и гор шелестят притягательно, таинственно. Что же в них такого? Неужто в самом деле это столь увлекательно? Мальчик, виновато посапывая, проталкивает голову в скособочном паричке между плечами братьев. Интересно, что за карты у них были? Может быть и атлас Балтийского моря, что составил в середине XVIII века капитан-лейтенант российского флота Алексей Иванович Нагаев, кстати, будущий адмирал и директор морского кадетского корпуса. Одна такая карта с побережьем Карелии, где сейчас нынешний Выборг, есть и у меня. Голубовато-серая, шероховатая бумага, паутинчатые линии береговых контуров, россыпи мелких букв. Узорчатый картуш с завитками, овальная рамка с подробной записью о содержании карты и о том, что составлена она по поручению Адмиралтейской коллегии в 747 году. Единицы по обычаю того времени опущено. Меридианов и параллелей нет. Вместо них лучи старинной компасной системы координат. В давние времена карты с такой системой назывались портуланами. Приходящие ко мне в гости мальчишки, когда видят эту карту, недоверчиво спрашивают: "Неужели настоящее? Настоящее, как и многие другие? Например, карты северо-западных берегов Америки?" со значением путеплаваний на судах, бывших при исполнении экспедиции под начальством флота капитана Биллингса, который составил флота капитан Сарычев. Кстати, тоже будущий адмирал. Или карты из книги о кругосветном плавании британского лорда адмирала Ансона, изданной у нас 2 1/2 века назад, в 1751 году. Неведомыми путями они попадали в букинистические лавки Москвы и Петербурга, а оттуда в мои дрожащие от волнения руки. Благо было время, когда стоили такие раритеты не столь уж дорого, а я получал за книги не столь уж мало. Думаю, Константину Георгиевичу эти карты тоже понравились бы. В них есть свойство раздвигать мир не только во всю ширину моря и океанов, но и в глубину времён. Немного воображения, и ты уносишься в ту пору, когда земля была молода, сотни островов были неведомы европейцам, а над синими водами скользили, как облака, высокие паруса фрегатов. Мне кажется, на таких картах Есть неразличимые на первый взгляд тайные письмена, которые при внимательном чтении и расшифровке завораживают душу желанием новых открытий и загадок на просторах всё ещё безлюдных территорий, в сумраке древних подземелий, в космосе и в тех параллельных пространствах, которые придумали фантасты, но теперь уже кажется признают и учёные. Эти письмена похожи на таинственные знаки, которые время от времени находят археологи на укрытых джунглями скалах и в храмах, что построили давно исчезнувшие народы. О таких письменах я впервые прочитал более полувека назад. Лет 20 назад я рассказал про это в статье о своём друге Евгении Ивановиче Пинаеве, который писал для Уральского следопыта. Журнал у меня не сохранился, но недавно я нашёл рукописный черновик и увидел, что первая главка так и называется: Тайные письмена. Вот она. В моей комнате висит старая штурманская карта Канарских островов. Эту карту подарил мне Евгений Пинаев. Он привёз её из своих плаваний. В центре карты остров Тенерифе, или как писали раньше, Тенери. Он похож на топор без рукоятки. По берегам россыпь экзотических названий городов, посёлков и маяков. Среди островов знаменитый Тенеривский пик. Изображённый гравированными линиями рельефа, он выглядит выпуклым, как на ландшафтной модели. Я как-то спросил: "Женя, а ты видел этот пик?" "Видел. Правда, он чаще всего закрыт облаками". Я завидую. На Канарских островах я никогда не был. Знаменитую гору, белый конус, поднявшийся выше туч, я видел, кажется, только на литографии старинной книги о плавании российского транспорта «Або» вокруг света. Два года из жизни русского моряка. Сочинение Г. К. Блока, Санкт-Петербург, в типографии Императорской академии наук, 1854-й. И, скорее всего... Никогда не увижу в натуре, ни в облаках, ни без. Но все же у меня с Тенериевским пиком кое-что связано в жизни. Это было в давнем послевоенном детстве. Я, девятилетний, читал книгу «Навстречу гибели» о плавании Лапероза. В очерке я написал неправильно. Мне было всего семь лет. Я первоклассник. Январь сорок шестого года. За окном, над марлевой занавеской-задергушкой, похожая на круглый мячик луна. Лампочку на липком, засиженном мухами шнуре я опустил низко к столу, стою коленками на табурете, грудью навалился на край столешницы. Он давит мне ребра, но я не прерываю чтение. Такая книжка! Я взял ее у соседа-четвероклассника Лешки Шалимова, он же Пашка Шаклин, он же просто Павлик из разных моих книг. Книжка растрёпная, в обшарпанном коричневом переплёте песочного цвета. Лаперус пишется ла, перус. Наверное, двоенное издание. Уже будучи взрослым, я сообразил, что это была часть большой книги Николая Чуковского Водители фрегатов. Итак, дальше. В самом начале этой повести рассказывалось, как члены научной экспедиции прибыли на остров Тенерив. и решили подняться на пик. Раньше там не бывал ни один европеец. Проводники из местных жителей довели путешественников до половины пути и дальше идти отказались. Они не могли переселить страх. Они говорили, что выше, на отвесных скалах, сохранились тайные древние письмена. Кто их увидит, обязательно погибнет. Путешественники двинулись вверх одни. Они не верили в эти письмена. Но письмена были. Я отчётливо помню эту фразу: "Но письмена были". Она ударила по мне с силой неожиданного и радостного открытия. Да. Это было так. Луна в окошке засияла с удвоенной силой. Занавеска вздулась парусом. Ветер прошелестел по комнате. Помню, что я даже вскрикнул. мама, которая у плиты жарила на трескучем масле картошку, оглянулась. Что с тобой? Ногу отсидел. Мама, тут написано, они были. Мама едва ли вникла в суть, но поняла. У меня открытие. Ладонью провела по моему стриженому затылку. Вот и чудесно. Я рада. А я весь вечер жил с ощущением чуда, с ним и уснул. Мне кажется, что такие же тайные письмена можно различить на старых картах. Если сможешь увидеть их, удача. Если сумеешь хоть что-то разгадать, приблизишься к чуду. Конечно, не всякий умеет это, но среди детей умеют многие, и я умел. Мне явно слышался в картах голос дороги. Ещё не зная толком и чертани материков, не представляя, где какая страна, я, вечно голодный дышкалёнок, рисовал карты огрызками цветных карандашей на оборотах каких-то старых ведомостей, которые приносила с работы мама. Рисовал наугад, наивно полагая, что какая-то географическая интуиция, особые силы природы помогут моим пальцам, кстати, распухающим от травматизма. провести нужные линии. То есть, такими словами я тогда, конечно, не думал, но надежда была. Разноцветными штрихами я закрашивал территории разных земель, а потом шел к маме, спрашивать, где что. Помню, что маме не здоровилось, у нее была температура. Через несколько дней ее увезут в больницу с рожестым воспалением. Но сейчас мама делала усилия и объясняла, что это у тебя опасно. Похоже на Францию, а здесь вот на берегу моря Одесса, где учится Миля и Серёжа. Это были мои старшие сестра и брат. Упоминание о них прибавляло мне уверенности, что карты правильны, и я шёл разрисовывать их дальше. Яркость карт и их декоративная оснастка в детскую пору мне казалась не менее важной, чем сугубо географические данные. Я разглядывал в книгах копии портуланов, где по берегам толпились воинственные туземцы с луками и копьями. Среди волн вздымали фонтаны чудовищные киты и разбухали круглые паруса каравелл и галеонов, а компасные картушки и розы ветров раскидывали тонкие лучи по всем океанам и континентам. Однажды, после 4 класса, я вздумал сам смастерить такую карту. именно смастерить, поскольку речь шла не о бумаге, а о мозаике. Толчком послужила случайная находка. В то давнее время, длинным жарким летом сорок девятого года, я жил в окраинном районе Тюмени, который называется Затюменка. Наша улица Нагорная тянулась по краю глубоченного лога. Про этот лог рассказывали, что в старину он служил крепостным рвом. По дну лога текла речка Тюменко. По правде говоря, не речка, а простой ручей. Лишь весной Тюменко разливалось так, что по ней можно было даже плавать на лодке. Наше семейство, мама, я, маленький братишка Олег и отчим снимали две комнатки в столетнем бревенчатом доме у хозяйки тети Поли. При доме был садик и огород. Грядки огорода нависали над логом, не было даже их изгороди. Пробравшись миж картофельной ботвы, я оказывался на крутом откосе. Здесь было царство бурьяна, полыни, конопли и осота. Душные запахи трав слоями висели в прогретом воздухе. На рыжих проплешинах шуршали струйки сухой глины, и её сталкивали вниз красно-чёрные узорчатые жуки-пожарники. И громадные пауки, которых я называл тарантулами. Махнатых тарантулов я отчаянно боялся. И всё же я долгие часы проводил в лагу, строил плотины на Тюменке, где стрекотали прозрачными крыльями стрекозы. Лазал среди высоких травяных зарослей на склонах и представлял, что это африканские джунгли. Искал подземные ходы и клады. О кладах и подземельях я стал мечтать, когда услышал рассказ дядешки, что в давние-давние времена ещё до основания Тюмени в этих местах лежала столица татарского ханства с крепостью и богатыми базарами. Недаром один из участков сдешней земли сохранил название Царское городище. Позже Царское городище было перерыто, сглажено, занято постройками и городским стадионом. А тогда это был квадратный островок, со всех сторон окружённый логом. На островке не было ничего, кроме травы, даже разбивать огороды там не разрешалось. А мне под глинистой толщей этого островка чудились тайны и сокровища. Древних сокровищ я там ни разу не нашёл, но вообще-то интересных находок было немало, особенно на свалках мусора, которые хозяйки сбрасывали в лог со дворов. Здесь можно было обнаружить фигурные подсвечники, медные узорчатые ручки от дверей, разбитые статуэтки, мятые граммофонные трубы, ржавые жестяные таблички страховых обществ со скрещенными якорями и старинными буквами «Ядь» и много других интересных вещей. Однажды я нашел изъеденные ржавчины и останки револьвера «Наган». Это был барабан, в рамке от которой тянулись два изогнутых отростка. то, что осталось от рукоятки. Револьвер я подверг тщательной реставрации. Сделал новую деревянную рукоять, вставил ствол из медной трубки, отчистил барабан так, что он стал свободно вертеться в рамке. Приспособил курок из толстого гвоздя. Он оттягивался и щёлкал благодаря тугой резинке. Теперь я ходил в лог с оружием. Засовыл его за ремень, который специально надевал поверх майки. револьвер не стрелял, но вид у него был грозный. Злоумышленников, если таковые вдруг повстречаются, можно было взять на испуг. А отвратительного тарантула можно было огреть рукояткой, если, конечно, хватит храбрости дотянуться, а не драпать сразу с ламя головую. Но моя история связана не с этой находкой, с другой.